Вечер. А счастье мы всегда лишь вспоминай. А счастье всюду. Может быть, оно вот этот сад осенний за сарай и чистый воздух, льющийся в окно. В бездонном небе легким белым краем встаёт, сияет облако давно. Слежу за ним, мы мало ведь знаем. А счастье только знающим дано. Окно открыт, пискнула и села на подоконник птичка, и от книг усталый взгляд я отвожу на ми. День вечереет, небо опустил. Гул молотилки слышен на гумне. Я вижу, слышу, счастлив. Всё во мне.